шаотлены и милиес кто же они эти шаотлены и их милиес войны которых милитаризация общества выдвинула на аван-сцену истории и чьи имена заполняют собой хартии и повествование летописцев составляют ли они дворянство рыцарство вассоллитет Не имея пока возможности ответить на поставленный вопрос, который будет подвернуть детальному анализу в следующей главе, ограничимся общей констатацией вот такого факта. Праящая аристократия на уровнях графов и Шотленов и еще в большей степени их вассалов и вообще их вооруженных людей, зависимость которых может и не быть васальной. Это правящая военная аристократия была очень далека от того, чтобы составлять однородный класс. сверху донизу класс этот был расчеленён на ряд слоев, различавшихся между собой по степеням престижа, благородство могущества социального статуса. Во всех землях империи издревле признавалось благородство по крови по рождению по происхождению от знатных родов, древнеримских, гало-римских или германских. В средневековой аристократии несомненен стало быть элемент преемственности и постоянства. Даже если не соглашаться с Вернером, который выводит вообще все средневековые благородные семьи из древнеримского нобилитета, то и в этом случае не трудно обнаружить среди графов и Шотленов отпрысков семейств, которые некоды из поколения в поколение посвящали себя военной службе в древнем значении этого термина, то есть в значении выполнения общественного долга. Позднее семейства эти могли порвать на время со своей традиционной профессией, но все равно по общему мнению благородство обрете предками передавалась вместе с их кровью потомком. Какова же природа этого благородства? Примерно до тысячного года понятие благородства основывалось прежде всего на категории родства в широком значении. В такой концепции родство по женской линии ценилось по меньшей мере так же как и по мужской. Эта горизонтальная структура аристократии еще не делала ударения на мужском первородстве, предполагала совместное пользование имуществом, множественность наследования и при разделе наследства не подвергала дискриминации женщин, девушек и младших в семье. Женщина играла видную роль и в ней, и в своей семье. Ее социальный и юридический статус был высок. Вскоре после тысячного года он не замедлит понизиться. многиее из шотленов были связаны происхождением с этими аристократическими семьями, связывалало их с высокой аристократии, как правило, лишь боковая линия родства, причем довольно часто нелегитимная, то благородные бастарды в внебрачные отпрыски больших семейств. К слову таких хватает и на графском и на княжеском уровне. О один из бастардов даже стал английским королем. Эта законная или незаконная связь с древней аристократией накладывает на поведение части шатленов определенный отпечаток. В выполнении общественного долга они видят одну из главных составляющих своего благородства. Впрочем, к тысячному году прежняя концепция благородства претерпевает значительные, если не коренные изменения. Раньше многие из аристократических семейств вели полукочевой образ жизни, неоднократно переходя от одного княжеского двора к другому в поисках должностей, которые соответствовали бы их достоинству. Теперь же, когда число замков и крепостей увеличивается в несколько раз, им есть где стать на якоре. Делаясь их владельцами отделенные потомки древней аристократии увеличивают свое богатство, свою власть, свою независимость, что ведет к утверждению достоинства их дома, который понимается уже в узком смысле. Чтобы сохранить за ним по наследству хонорос или хотя бы только сам замок и домен, аристократические семьи берут за обычаи от ныне женить не всех своих сыновей, а отдавать в этом смысле предпочтение лишь старшему, наследнику большей части семейных владений и имущества, и, главное, преемнику своего отца в сеньории. На место прежней горизонтальной структуре аристократической семьи приходит новая, вертикальная и лишь по отцовской линии. Милитаризация общества и массовое строительство замков сопровождаются стало быть укоренением на местном уровне аристократических семей, которые передают от отца к сыну свой замок, свою власть и свое имя. Само появление этого имени как патронима, то есть обозначение семьи по ее отцу основателю, отражает факт такого укоренения. Дворянские семьи среднего ранга прикрепляют себя с тех пор к земле. обладание которой становится отныне символом их достоинства и подчеркивают свою военную власть постоянным эскортом из воинов. Такой ценой обеспечивались преемственность и целостность фамильного домена. Цена это была высока во многих отношениях. Матши в семье речь дальше пойдет о тех из них, кто предпочитал не постригаться в монае. лишенные собственных доменов жили при дворе своего старшего брата. еще чаще своего дяди или более отдаленного родственника. Они кормились за столом своего благодетеля и обретались в его доме фактически на положении слуг, что приближало их к положению вассалов или даже скорее вооруженной челяди. Не имея возможности обзавестись законной женой, Они были вынуждены довольствоваться при этих дворах случайными любовными связями. Пладили бастардов, в жилах которых благородная кровь разбавлялась неблагородной и рисковала быть заглушенной ею вовсе. Как раз в среде этих молодых людей молодых в смысле не женатых неустроенных жаждавших самоутверждения и респектабельности мечтавших получить и то и другое вместе с рукой богатой наследницы именно в этой мутной и вечно бурливой от несбывающихся надежд социальной среде и вызревали первые рыцарские идеологии в которых обездоленные молодые бросали вызов своим отцам родственникам и всем вообще богатым и благоустроенным Ра разделя тягостную зависимость и чаяние другой части воинства той что не могла претендовать на благородное происхождение молодые стремились к независимости славе приключениям они призывали к отказу от ревности и к так называемой куртуазной любви они восхваляли войну для них выгодную вдвойне так как она была источником и богатой добычи и щедрости сеньора